Десятый отрывок Однажды Вечная спустилась к смертным, и обратилась она к рыбаку, торговцу и солдату, спросив каждого, кто бы что хотел получить от неё. Солдат попросил мира, чтобы ему больше не пришлось воевать. Торговец желал золота больше, чем он способен потратить за всю жизнь. Рыбак попросил здоровья, чтобы иметь возможность и дальше работать для своей семьи и обеспечивать ее. Вечное даровало желаемое каждому, но после раздачи даров из троих остался только рыбак. Отрывок из повести о вечной Многим в этой истории начинает казаться, что Анубис на самом деле самый хороший из всех, но это не так, ведь вечность велика, и даже в ее отрезках бывали случаи, когда бог по смерти выходил из себя и творил зло. Один из таких случаев в истории остался. И у разных народов он описывался по-разному. Но смысл оставался один. Анубис напал на Авицену, бога медицины. Нападение было без оружия, но и без этого страху натерпелись многие. Ибо избиение было при поддержке Цербера, и никто не отважился помешать черному шакалу избивать и угрожать одному из светлейших и добрых богов пантеона Все закончилось когда из подземелья появилась дочь ависсены и забрала анубиса лишь бросив ему пару слов что сказала богиня забвения никто не услышал зато услыхали как уходящий шакал произнес «Бесполезное дерьмо». Авицено никому не рассказал о произошедшем и о сути претензий, но долгие годы после этого события он боялся Анубиса и старался даже на глаза ему не попадаться. А лет пятьдесят спустя Анубис создал то, что повергло большинство богов в неописуемый ужас. Он отдал три сути павших богов своему псу и взрастил из него новое существо — искусственного бога. Несмотря на то, что Анубис всегда избегал внимания и уж тем более театральщины, для представления своего Цербера он вышел вместе с Марой и представил трёхглавого в новой роли. Это... Цербер, наше с марой дитя произнес подземный правитель мы выбрали ему роль среди нас и сделали его равным нам равным высшим цербер представься собачьи головы где одна страшнее другой слились воедино а крупное тело зверя легко преобразовалось, превращаясь в антропоморфного пса с ужасающим оскалом на морде, в броне своего хозяина и плаще хозяйки. Красные глаза горели черным пламенем, а склыков уже были готовы сорваться первые капли серотуманной слюны. Но при этом искусственный бог поклонился... Взмахнул когтистой рукой и начал свою вступительную речь. Я приветствую вас, жители великого октаэдра. Мы ранее встречались с некоторыми даже слишком близко, но сейчас ситуация изменилась. Мои родители помогли мне, и теперь я среди вас. На мне Лежат людские страхи, кошмары, ужас и фобии всех мастей. Имя мне — Страх. И теперь я среди вас. Надеюсь, что мы поладим. Анубис и Мара похлопали в глухой тишине, пока вдруг из группы богов не раздались еще звонкие хлопки. К новому богу выбежала Нокс, едва не на руки прыгнула Церберу, радуясь за него, обнимая. Остальные же стояли и пытались осознать произошедшее. То, что Анубис создал страх, никого не удивило, а вот сам факт создания из трехглавой собаки нового бога практически всех возмутило и шокировало. Однако идиотов давно не было, и никто не решился высказаться или тем более дать отпор. Вместо этого из ряда богов вышла Исис со своей дочерью Алуной, и они поприветствовали нового высшего как равного себе. И казалось, что все нормально, но из пары сотен богов Лишь двое протянули руки новоприбывшему, а это уже был показатель очередного изгоя в глазах большинства. На том встреча богов была окончена, но слухи про ужасного Цербера, наводящего на людей кошмары и страхи, долго еще были на слуху. Никто не понимал, для чего это Анубису, но осуждать его в лицо или вопрошать желающих не было. Руфацил же молча делал свои выводы, но свести некоторые доводы было несложно всем. Анубис использовал души убитых и не нарушил основного закона о приумножении сил, ведь он взял уже имеющиеся. Однако все его остальные действия все воспринимали исключительно как акты агрессии и необоснованной жестокости по отношению к всем существам данного мира. И еще сильнее это чувство утвердилось, когда Анубис со своей компанией вновь спустился в мир смертных и пометил новорожденного мальчика, отмечая смертного своим даром. Мара и Цербер тоже выбрали своих последователей и начался новый виток истории в мире смертных. Никогда боги до этого так сильно не вмешивались в мир живых. Анубис, Мара и Цербер пометили детей императорской семьи. Разумеется, боги заметили вмешательство, и многие даже пытались навредить отмеченным, но метка бога блокировала все их попытки. Были и те, кто одаривал и сам отмечал людей вокруг, но результата это не приносило. Цербер, не хуже Атаре, посещал умы людей и внушал им то, что выходит за их рамки разумения. Но, в отличие от бога сновидений, Цербер имел власть внушать ужас и страх в любое время, и такие манипуляции очень быстро решали все проблемы, что пытались создать иные боги. Вновь Анубиса ненавидели и не понимали его мотивов, а бог по смерти ни с кем не делился планами, как всегда. Даже его подруга Исис и та не смогла получить ответ касательно его планов и мотивов. Минули годы. Отмеченные смертные выросли и встали подле своего отца императора, как достойные преемники. А еще немного позже, когда правитель совсем сложил полномочия, отмеченный Анубисом смертный взошел на престол немаленькой страны Близ плодородной реки и мертвого моря. Тогда и ударил первый звоночек для всех богов, населявших Актаэдр. Ибо первыми словами нового императора были «Мы построим храм нашему богу, истинному и всесильному». И никто не усомнился в том, кто же будет этим Богом. В Великом Актаедре поднялся бунт. Практически все боги встали против подземного царства, никому не понравились выпады самого наглого и жестокого соседа. Требования при этом были просты — убей своих посланников, и никто не пострадает. Однако Анубис даже не появился на пороге чтобы принять или отклонить требования вместо него из подземного царства вышла мара уже имеющая ничуть не менее мерзкую славу в божественном жилище и именно поэтому ее боялись смары потребовали объяснения но в ответ услышали лишь слова у нас есть законы и их никто не нарушает а ваши игры и домыслы нас не касаются. Большего Мара никому не сказала, оставаясь на защите подземелья, куда, впрочем, никто не рискнул войти. Боги решили выждать, так как это они привыкли делать постоянно. Храм строили долгие двадцать лет, что по меркам смертных довольно большой срок, и ни бури, ни попытки божественных сил помешать стройке ни к чему не привели. Храмовый дворец был возведен среди роскошного сада, усеянного цветами и фруктовыми деревьями. В день же его принятия немолодой на тот момент правитель, отмеченный Богом посмертия, а также его братья, помеченные страхом и забвением, прибыл в новый Божий дом и обратился к алтарной его части, где в окружении трех статуй находилась круглая рамка. Бог мой, Анубис, с рождения я знал, что ты истинный наш правитель и царь царей. Тебе подвластны души и суд над ними. Ты являлся в моих снах, я слышал тебя в молитвах и ты обещал прийти на мой зов, когда храм будет завершён Смертный говорил и даже не понимал, что помимо своих подданных он окружен еще сотней глаз бессмертных созданий, слушающих и ожидающих любой подлянки от своего высшего собрата. И она не заставила себя ждать. — Бог наш, Анубис, ты обещал могущество моей стране, и вот мы перед тобой, готовые к жертвам ради великой цели. Приди же к нам, мы молим. — Мы молим! — возгласили окружающие императора люди, и весь храм погрузился в песнопение. Все поющие истово верили в своего навязанного Бога и сила их веры легко продавила границу между мирами, открывая врата для того, кто однажды уже бывал в этом мире и прекрасно знал, что делать в нем. Анубис с Марой и Цербером появились у Перехода практически одновременно, все при оружии, со щитами, в плащах и в полной броне и еще до того, как остальные успели очухаться, Анубис протянул свои черные руки вперед, частично выходя в мир смертных, усиливая поток их бесполезных молитв в адрес того, кто даже не замечал этого излияния истинной веры. Смертные видели, как большие ладони, закованные в черную броню, появились прямо из воздуха над заалтарной частью храма. Увидели они, и как с рук этих потекла темная сила, больше всего похожая на предрассветную воду. И видели они, как прямо из этой черной туманности стали выходить закованные в черные с золотые доспехи воины, вооруженные мечами, копьями да при щитах. И было этих бойцов три сотни, триста молчаливых, отмеченных силой бога бойцов, не знающих жалости, не ведающих людских забот, но, главное, способных слышать того, кто создал их. Вслед за воинами из тьмы стали выходить стаи черных красноглазых шакалов с золотыми кисточками на ушах, плавно идущих между людьми, отставшими молитвы и лишь с удивлением наблюдавших за происходящим чудом. А затем из тьмы вышла невероятной красоты дева в шелках и с золотом на теле, в тонкой короне с ажурным посохом в руках, и она прошла мимо черной армии и подошла к императору, встала рядом с ним. И только в этот момент Анубис сам сделал шаг и вышел всей своей трехметровой фигурой, выходя в мир смертных. В тот миг, как настоящий бог вышел в мир смертных, все в храме пали на колени, даже император и только что прибывшее дева с белоснежной кожей. Лишь шакалы продолжали смиренно сидеть близ прихожан. Даже боги боялись пошевелиться, видя такое непотребство, происходящее у них на глазах. Бог вершил историю людей без хитрости, без прелюдий, а прямо так, напрямую. «Имя мне Анубис», — глухо, как всегда, произнес материализованный бог, когда тишина в храме была абсолютной. Вы... Верно поступили, что обратились ко мне. Все боги ложны, лишь немногие истинны, и вы должны знать их и почитать, равно как и меня. Услышьте же меня! Люди воспели хвалу. Боги в мире бессмертных едва не попадали от ужаса, от понимания происходящего. Анубис же сделал пару шагов и остановился перед императором и девой в золоте. — Птолемей, ты верный мой слуга, — обратился бог к императору, — ты верно служил и исполнил все мои указания. «Я дарую тебе жену. Пусть она будет жрицей этого храма, и пусть она поведает вам о ложных богах и научит вас почтению к истинным». «Я повинуюсь, мой бог», — пав на колени, прогнул спину император оно без же повернулся к брату правителя и протянув руку к человеку раскрыл ладонь на которой что то лежало бинай мой верный слуга годами ты страшился ошибиться и оступиться на своем пути ты прилежно учился и стал одним из мудрейших руководителей своего народа. Прими же дар от своего покровителя, трехглавый меч. Три сотни моих солдат будут подчиняться твоим приказам, но и ты слушай трех моих командиров, ибо их опыт в войне неоценим. — Славься, Анубис! — произнес брат императора, принимая меч, наполненный силой Саанулита, той самой из отсеченной руки, способной сокрушать даже камни, как теплое масло. Бог забвения же повернулся к третьему старшему брату, отмеченному Марой. — Слуга мой, Нахти! — обратился он к человеку. Твоя покровительница вела тебя по жизни, позволяя забывать все ненужное и помня все самое ценное. Ты нес учение в мир, как того и угодно богам, но твой путь еще не окончен. Служение твое должно продолжаться пока не прославишь ты свою страну и имена истинных богов. А потому я дарую утраченную тобой молодость. Произнеся это, Анубис коснулся одним лишь пальцем смертного, и он в какой-то краткий миг словно исчез из своих одежд, но затем, когда ткани опали, Перед богом стоял мальчишка лет десяти, смотрящий на свои руки. — Теперь это твое время. — Я вновь отдам его служению тебе, мой бог! — воскликнул мальчишка и пал на колени. Анубис же повернулся к пожилому человеку в черной хламиде, местному служителю и жрецу культа Анубиса. — Мой старый слуга, час твоей смерти уже не за горами. Желаешь ли ты узнать, когда он произойдет? — Мой бог! Пав на колени, взмолился человек. — Не бросай своего служителя в таком положении, оставив лишь знание о смерти. Позволь мне не ждать конца, а уйти с тобой, моим богом, в чертоги твои, где я продолжу служить тебе столько, сколько это только возможно. — Я приму эту жертву, — произнес черный шакал, и, протянув руку, коснулся человека, отчего он сразу скончался Но на месте, где он только что сидел, остался светлый образ молодого жреца, нагого и улыбающегося, с закрытыми глазами. — Ты продолжишь служить, — закончил Анубис, и свечение скрылось в руке Бога. В этот миг люди словно очнулись и стали вновь распевать песни, восхваляющие их веру и хозяев, Из мира с небес. Анубис же обвел всех взглядом и, развернувшись, ушел в переход, готовясь к проблемам на другой стороне, там, где остались всего двое его соратников, защищавших переход от недоброжелателей. Анубис опоздал. Мара. Пала во время защиты прохода, и даже разъединенный цербер не уберег ее от стрелы в грудь. Наконечник ее выковал Мирон, а опустил снаряд Саанулит. Сердце богини было пробито силой двух богов и сгорело за считанное мгновение, обращая поверженную в мягкий туман забвения. Душа же и сила богини отошла победителю. Цербер не успел перехватить силу Мары, так как продолжал защищать проход между мирами. Когда же Анубис вернулся в мир бессмертных, все уже было. Кончено. Кто хотел нанести удар по богу по смерти, я сделал это. Цербер горевал сильнее Анубиса, так как его душа всегда была разделена на двух создателей, и потеря мары для него стала настоящим испытанием. Анубис же вернулся в Октаедр, Встретился с Нокс и, передав ей последнее послание Мары, ушел с Цербером в свои чертоги, ничего никому не сказав. И именно это ужаснуло многих. Ведь если намерения не озвучены, ждать можно чего угодно, а от Анубиса тем более. В тот год о Маре горевали единицы. Цербер выл по ночам, вводя в ужас жителей Актаедра. Нокс плакала на каждом рассвете. Анубис избегал бессмертных и занимался своими делами. А еще в отдельном уголке вечерами лила горькие слезы Лаонид, потерявшая дочь во второй раз. Авицено же не проронил и слезы полностью обвинив Анубиса в случившемся. И ни одна божественная сущность даже близко не поняла, какая же это была потеря для человечества.